Бабах в ухо! Мартын не удержался на ногах, и пока он валялся, Дарвин успел его еще раз схватить и Мартын сильно сел на траву, ушибив копчик, но тотчас вспрянул и налетел.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 Мартын рухнул на мураву, Дарвин, улыбаясь окровавленным ртом, присел рядом, нежно перекинул руку через его плечо, и оба замерли, склонив голову и тяжело дыша. — Надо вам обмыться, — сказал Джон, а Вадим, с опаской подойдя, стал разглядывать их разбитые лица. — Ты можешь встать? — с участием спросил Дарвин. мартин кивнул и, опираясь на него, выпрямился, и они в обнимку направились к реке. Джон похлопал их по холодным голым спинам. Вадим пошел вперед, отыскал укромный затончик. Дарвин помог Мартыну хорошенько обмыть лицо и торс, а потом Мартын сделал для него тоже. И оба тихо и участливо спрашивали друг у друга, где болит, не сжет ли вода.